Глава 1245. Стражи меняются каждые 12 минут. Пока Хаджар при помощи обрывков плаща забинтовывал рану Таш, та делилась всей информацией, которую ей удалось собрать. Их всегда четверо, уровни практикующих начальной стадии с истинными королевствами меча, никого нет. Максимум герцогства «Странно, Хаджар, но все вороны, которых я встречала, всегда мечники». Хаджар приложил ладонь к олбу Таш. «Холодный – плохо. После ранения температура тела повышается. Организм пытается бороться с травмой так же, как и с любым недугом, сделать плоть горячее. Холодной же она становится тогда, когда силы начинают покидать человека». И неважно, что сейчас перед Хаджаром на земле лежала драконица. Находясь в людском облике, она им и являлась человеком. Ты возьмешь тех, что справа, веки Таш моргали с удвоенной скоростью. Она явно силилась не упасть в забытье. А я тех, что слева. Правда заключалась в том, что Хаджару не хватило бы тех крупиц духа, которыми обладала кровь простых смертных. Но рядом с ним лежала раненная драконица огромной силы, и её кровь также падала на мокрую землю. Хаджару стоило огромных усилий, чтобы не дать алому кренку забраться по потоку крови и лишить таш всей её силы. Но даже того урона, что она понесла, было достаточно, чтобы сильно пошатнуть её состояние. Окажи мне честь, доблестная воительница. На плечи Хаджара легли доспехи Зова, мантия Фэри, представшая в облике простеньких холщовых одежд. Позволь, я расправлюсь с ними в одиночку. Ты не справишь, Хаджар аккуратно надавил на маленькую точку у основания затылка. Драконица тут же обмякла у него на руках. Не будь она ранена, да ещё и не пострадав от талого клинка, то у Хаджара ни за что бы не получилось её отключить простейшей манипуляцией. Он заботливо прислонил её к деревянному столбу и, убедившись, что импровизированный бинт крепко держит рану, направился к выходу. Ерфен сказал, чтобы мы не спускали глаз с пленников, послышался голос одного из надзирателей. А мы не сводим, ответил второй, после чего Хаджар различил глухой звук большого глотка и бульканье лишь на половину полного бордюка. Не думаю, что распивать брагу на постой это не спускать глаз. Думаешь ты или нет, Голевек, мне плевать. Я сегодня видел такое дерьмо, что предпочту два варианта: либо напиться так, чтобы не вспоминать ничего из произошедшего до конца своих дней, либо Хадджар не стал дослушивать, что именно хотел сказать стражник и призвал истинное королевство, но не стал раскрывать его на полную, чтобы не привлечь внимание Ерфена. Хаджар не сомневался в том, что именно так звали того обоерукового мечника. Пронзив тент, он почувствовал, как алый клинок с жадностью успевает досуха обмякшее тело. И ещё до того, как огнезирующая мумия с пронзённой гортанью упала на землю, Хаджар продолжил свою кровавую жатву, поднырнув под руку пытавшегося обнажить клинок шокированного стражника. Хаджар ударил раскрытой ладонью по его груди. Энергия Хаджара хлынула сквозь артефактную броню, и на мгновение смешавшись с энергией противника, не дала тому использовать защитную технику. Ловкий трюк, которому его обучил уже очень давно Орон Тирасфаль, не дожидаясь, пока стражник придёт в себя, Хаджар оказался у него за спиной. Иван взил клинок прямо в позвоночник. Тот пробил нагрудник, впился в плоть, прошёл через живот и показался тонким жалом с другой стороны. Используя собственный вес и вес жертвы, Хаддар прыгнул вперёд и пришпилил третьего стражника к земле. Две мумии били друг о друга руками, а их глаза с шипением лопались внутри глазниц. Когда голова четвёртого стражника оказалась отсечена от тела простым взмахом руки Хаджара, поднявшись на ноги, Хаджар использовал крупицу воли и три мумии вместе с четвёртым телом развеялись по ветру простым пеплом. Всё произошедшее не заняло даже секунды времени, и произошло так быстро, что взгляд смертного не смог бы различить и короткой вспышки. Выставив перед собой меч, Хаджар прислушался к звукам, наполнившим лагерь, и как и прежде, он услышал в них имя Ветра. Он назвал его, сделав своим дыханием, наполнив свои лёгкие и кровь. После этого, коротко взмахнув мечом, Хаджар словно вошёл внутрь потоков Ветра. Он прокладывал среди них собственную тропу, став для всех в округе не более чем дуновением лёгкого бриза. Увы, из-за того, насколько мало энергии хранилось в источнике повелителя начальной стадии, слишком долго поддерживать этот приём, даже не технику Хаджар не смог. Он вышел из ветра, отпустив имя старого друга. акkurat за сотню метров от жертвенного алтаря. Успел с облегчением выдохнул Хаджар. Братья мои, над каменной плитой, поверх которой лежал старый, потрёпанный пояс, возвышалась фигура с волшебным резным посохом в руках. Орлиный нос, птичьи кривые пальцы и борода, больше похожая на перья. Всё же Таш ошиблась. Не все вороны владели исключительно мечом. Сёстры, этой ночью мы наконец исполним волю нашего учителя. Мы откроем проход в земле нашего великого предка, в земле страны северного ветра. Стоявшие вокруг алтаря фанатики одобрительно загудели. Хаджар же начал смутно догадываться, что именно это был за пояс. Особенно в этих догадках помогало ощущение, будто вокруг древнего артефакта кружила спящая буря, которая только и ждала возможности сорваться в полет. Кажется, один из элементов брони черного генерала был сшит именно из северных ветров, и если память не изменяла, это был пояс. На нашем пути мы встретим препятствия и невзгоды, которые невозможно описать простыми словами, продолжал Мак. Многие из вас падут. Кого-то постигнет участь страшнее, чем просто смерть. Но тот, кто уцелеет, кто доберётся до храма ветров, тот сможет получить наследие нашего великого предка и встать причём к плечу с учителем в поход на гору черепов. очередной раздрабительный гул. Хаджар в это время достал из пространственного кольца кольцо, отданное ему синам. По какой-то причине, может простой невнимательности, а может слишком большой уверенности в том, что пленники не сбегут, верёвки блокировали использование энергии, а значит, любых артефактов. У Хаджара и Таш не забрали их пространственные хранилища. хотя скорее всего у воронов просто не хватило на это времени когда в зенит войдёт могила меристаль и наступит темнейший из значных часов мы отправимся в земли наши родные мак указал посохом на небо на небольшое тёмное пятнышко среди бесчисленного множества сияющих огней там когда-то давно сияла меристаль Надеюсь, всё получится. Хаддар уже направил поток энергии внутрь кольца, когда из его рта хлынул поток крови. Второй раз, брат, я тебя не прощу. Хаддар с удивлением смотрел на длинный меч, пронзивший его грудь. Позади, за спиной, звучал знакомый голос. Передавай привет крылу ворона. Хаджар, не видя Ерфена, оскалился о кровоavленными зубами. Сам передаш. Вместе с этим он швырнул кольцо в сторону алтаря и раскусил пилюлю, которую всё это время держал во рту. В открытом бою ему было не победить фанатика, так что пришлось пойти на хитрость, которая кому-то показалась бы безумием. "Нет", закричал Ерфен. но было поздно, когда с неба вибрирующий тёмной энергией ударил чёрный луч, то рядом с камнем взорвался шар ярчайшего пламени, будто здесь в эту ночь на земле зажглась тень прекрасный меристаль. Соскользнув с клинка хаджа рухнул на землю, его рана мгновенно затянулась, а сам он уже собирался использовать шаг белой молнии. как вдруг почувствовал, что его куда-то затягивает. Мимо пролетали тенты, кричали фанатики, их крутило, вертело в огромном вихре, который исчезал внутри сияющего тьмой и пламенем пояса. Только не снов выкрик Хаджара потонул в гвалте общего шума. Таш открыла глаза, вернее, её заставили открыть глаза. причём весьма неприятным способом, а именно лучами полуденного солнца, столь яркими, что пробивались даже сквозь закрытые веки. Бог ныл и болел. Выругавшись, она с трудом поднялась на ноги, чтобы что здесь произ? Ещё недавно она стояла посреди полевого лагеря, а теперь выкорчеванные колышки от тентов, обрывки ткани, разорванные тела. сломанные железные колья, а в центре — расколотый каменный алтарь, на котором лежал старый, видавший виды пояс, и ни одной живой души. Высокое небо! Она не чувствовала присутствия в реке мира искры энергии Хаджара.